священная империя или диктатура антихриста два сакральных мировых центра противостояния каким будет наш выбор удары сердца твердят мне что я не убит сквозь обожжённые веки я вижу рассвет я открываю глаза надо мною стоит великий ужас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 плюю им в лицо я говорю себе встать Сергей Колугин Задолго до революции предсказал святой праведный Иоанн Кронштадтский беды и напасти ожидающей Россию за грех богоотвержения и цареубийства но тогда же поведал он и о том что милосердие божие не попустит окончательной гибели русского государства Я предвижу утверждал отец Иоанн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 самодержавие и России. Сейчас в мире существуют только две метафизических империи: святая Русь и ожесточённо борющаяся против неё Хазария. Новый Иерусалим и Иерусалим распявший Христа. Третий Рим как образ православной государственности и Рим богоборческий, беспощадно уничтожавший христиан. Только эти два имперских ядра одно исполненное духом Христа, другое сконцентрированное воплощение духа антихриста. Все мировые, экономические, политические и духовные процессы формируются вокруг них. Именно эти два ядра притягивают к себе народы и национальные государства по принципу их духовного выбора. Этот выбор касается не только христианских, но и мусульманских стран. Мусульмане говорят, кто не почитает пророка Ису, тот не мусульманин, так как, согласно исламскому вероучению, в предконечные времена должен прийти Иисус Христос, пророк Иса, и победить антихриста, Даджала. Этот выбор понятен не только христианам и мусульманам, но и иудеям. И обращён он к тем самым немногочисленным потомкам двенадцати колен израилевых, которые по пророчеству уверуют в Христа и тем самым спасутся. Итак, существуют эти два имперских ядра. Третьего не дано, потому что в душе может быть только Бог или его противоположность. Этот выбор имеет многоуровневый характер. Во-первых, очевидно, что это выбор духовный, который должны сделать народы и каждый человек в отдельности. Во-вторых, это выбор политический и экономический, который должны сделать государства определив, будут ли они сдавать свой политический и экономический суверенитет, отказываться от государственности и входить в состав глобальной хазарии, управляемой мировым правительством, или они будут группироваться вокруг Святой Руси, образуя с ней коалиции, способные противостоять невидимой хазарии, которая представляет для них колоссальную угрозу. Но главный выбор должны сделать наш народ и наше государство. На чьей мы стороне, к какому полюсу мы устремимся? И здесь вы зададите вполне законный вопрос: как можно устремиться к полюсу, который внешне не существует, который существует только метафизически? Но начнём с того, что и Хазария внешне не существует, но всегда существовала метафизически. Хазария сила духом тех, кто служит антихристу. И через этот дух она материализуется превращаясь из духовного в политическое и экономическое образование, глобальную империю. Вера первична. Её силы запускают физические и политические процессы объединения и созидания. Её слабость есть причина процессов разложения и распада. Российская империя, будучи крепкой экономически и политически, пала из-за того, что православная вера в народе оскудела. Антихрист дух Хазарии оказался сильнее духа нашего народа, и Хазария победила через революцию и цареубийство. В своей книге "Близ есть предвериях" Сергей Нилус приводит следующую цитату из появившейся 15 августа 1871 года программы действий масонов, которая ассоциируется с именем антипапы люциферианского масонства Альберта Пайка.